18 «Иш взял инициативу на себя, как и в прошлый раз, когда побывал здесь. Он чуял запах Эйка, слабый и наводящий печаль. Эйк ушел вперед, но не очень далеко. Он был хорошим. Эйк был хорошим. Эйк подождет, и когда придет время, когда работа, которую поручил ему Эйк, будет сделана, «Иш догонит его». И, как и прежде, пойдет рядом. Нюх у него острый, и он найдет более свежий запах, чем этот, когда придет время. Эйк спас его от смерти, но это значение не имело. Эйк спас его от одиночества и стыда, после того, как Иша изгнали из тета ему подобных. А вот это дорогого стоило. Пока же у него была работа, которую следовало закончить. Он повел мужчину Олана в кладовую. Потайную дверь, замаскированную под полки с продуктами, успели закрыть. Но мужчина Олан терпеливо ощупывал полки с банками и ящиками, пока, наконец, не нашел способа ее отворить. А за дверью вниз уходила все та же лестница, освещенная тусклыми лампочками под потолком. «Пахло сыростью и плесенью. Он чувствовал крыс, шебуршащихся в стенах, крыс и прочих тварей, в том числе и жуков, которых он убивал в прошлый раз, когда приходил сюда с эйком. Убивать жуков ему понравилось. Он убил бы еще, если бы они вылезли из своих нор. Ишу хотелось, чтобы жуки вылезли и напали на него, но, конечно же, не увидел ни одного. Жуки боялись и имели право бояться» потому что у ушастики-путаники враждовали с ними испокон века. Он начал спускаться по лестнице, и мужчина Олан последовал за ним.